Глава двадцать первая Набегался сегодня ВО! Накричался от души, накомандовался, горло никак отойти не может, сипит на выдохе. И не надрывался особо, всяк воин свой маневр знает, а как-то так получилось. И мокрый, как мышь, пропотел с головы до пяток. На охоту и в разведку точно не скоро пойду. Звери и даны за версту учуют и разбегутся в страхе. Обязательно сегодня баню устрою если она уцелела, конечно. Поймал себя на том, что начал прежде времени планы на дальнейшую жизнь строить, словно сражение наше уже закончилось. А ведь это далеко не так. На той стороне еще остались Даны, и немало. Правда, эти остатки стоят молча, уже не скачут и не кричат, как делали совсем недавно. Так, и какого лешего я тут стою и безмолвными Данами за рекой любуюсь? Если ничего еще не закончилось, то собрался с силами и арбалет заряди, а то мало ли что. Не те, которые сейчас за рекой маячат, так другие с гряды наскочить могут. О стоящих где-то за лесом местных воинов не забыл, на стороже все время держался и прислушивался постоянно к шуму леса за спиной. Не появляются ли там какие-либо посторонние звуки, бризание железа или топот, к примеру, перемещение большого, пусть и со слов отрока но я этому отроку верю, отряда воинов обязательно было бы слышно. Так что арбалет свой я обязательно заряжу, но... Как раз в этот момент ощущение острой напряженности за спиной пропало. Никакой особой тревоги сейчас не чувствую. Словно раз и отпустило что-то, и появилась твердая уверенность, что не станут они сейчас на нас нападать. Но ощущение ощущениями, а за рычаг взвода все-таки потянул. На половине хода тетива лопнула. Даже вздрогнул от хлопка. Хорошо еще, что просто оборвалась и концы по воздуху хлестнули, а не по рукам. И вдвойне хорошо, что смогла продержаться до этого момента. Весь бой отработала должным образом. Тут же снял короткие оборвыши и убрал в поясную сумку. Выбрасывать не стал, нечего свинячить. Да и мало ли на что эти огрызки пригодиться могут. Да хотя бы фители из них нарежем. После пропитки и сушки отлично будут тлеть. На замену из этой же сумки достал новую и привел оружие в боеспособное состояние. Пришлось поднапрячься, не без этого. Согнуть дуги, чтобы петлю накинуть, непростое дело. Глянул на тот берег, а Даны все так же в ступоре на обрыве толпятся. В нашу сторону молча смотрят и не уходят. И чего замерли? А ведь это просто отлично, что замерли, и что на месте остались. Ну ка! «Тор!» — обернулся к лесу. «Арбалеты у всех заряжены?» «Да, боярин. Бегом все на берег. Сейчас по данным постреляем». За спиной шуршание песка и все. Больше никаких звуков. Не то потонок, не бряканье железа о железо. Да и песок так себе шуршит. Если бы не на стороже был, то и не услышал бы ничего. «Молодцы! Что еще тут сказать?» «Услышать никого не услышал, но почуял». Резкий запах пота ветерок донес. От души всем нам сегодня побегать пришлось. Оглянулся, а десяток уже за спиной у меня стоит. В шеренгу выстроился. Отлично. Разобрали цели на том берегу. Я беру вон того, в рогатом шлеме по центру. И цельтесь чуть выше. Над рекой воздух холодный, болты вниз уйдут. Прошелестел быстрый шепот у меня за спиной. Разбирают между собой цели, понятно. Еще Тор кому-то что-то приказал, поправил с выбором цели наверняка. «Готовы?» Ответа не стал дожидаться, больше для порядка уточнил. И сразу же скомандовал. «Залп!» И следом. «Заряжаем, не спим! Выбор цели произвольный! Стрелять всем по готовности!» А то ишь выстрелили и застыли. Ждут и наблюдают, попали или нет. Любопытные какие. Понимаю, что расстояние тут приличное, да еще через реку и снизу вверх Но можно и в процессе любопытничать. Сам-то уже к следующему выстрелу готов. Приложился, прицелился. А ведь нет рогатого. Исчез куда-то. Неужели завалил? Тянуть не стал. Даны быстро опомнились, назад отскочили. Кое-кто на колено опустился, щитами прикрылся. Да и ладно, нам все равно. В щиты так в щиты. Глядишь и пробьет на таком расстоянии крепкую деревяху. Руку поранит. Сделали еще по два выстрела а дальше стрелять не по кому стало. Отступили даны, убрались с кромки берегового обрыва. «Тор, отправь кого-нибудь за отроком Василием, бегом его ко мне». «Данов в пределах видимости нет. Но если я их не вижу, это не значит, что они совсем ушли или отступили куда-нибудь далеко, за лес, например. Не будут они уходить, после такого позорного разгрома им лучше всем здесь полечь». Иначе в уцелевших потом свои же долго плеваться будут. Так что никуда они не ушли. Просто за берегом спрятались. Сейчас бы нам на корабли и с них попробовать врага достать. Да что ж так долго Ростех с Мокшей возятся? О, легкие на помине. Сначала Ростех над бортом показался, крикнул, что все в порядке. Потом то же самое и Мокша прокричал. Ну, раз так, то пора и нам на корабль перебираться. Лодка? «Смысл нет лодку из камышей вытаскивать, силы и время тратить. Так дойдем, брод. Пусть мы и не данные, но тоже не пальцем деланные. И водичка холодная не пугает. Май месяц далеко не июль, но ничего страшного в этом купании нет. Хоть ополоснусь». Про Василия чуть было не забыл, в самый последний момент вспомнил, когда уже почти что в воду ступил. Оглянулся, а посыльный с мальчишкой как раз из леса и выскочили. Бегут оба, несутся, как два лося, только песок из-под ног во все стороны разлетается. Один большой и матерый лосяра, а другой подросток пыхтит чуть позади, но изо всех силеных старается не отстать, только песок во все стороны из-под ног разлетается. Добежали, остановились и даже не запыхались. Бойца сразу к Тору отправил, а восятку разведкой озадачил. «Сбегай за лес и глянь, что на гряде делается». «Да сам из леса не высовывайся. Постарайся, чтобы тебя не заметили. И про секрет наш не забудь. Узнай у них, что интересного за это время происходило». «Где в секрете сидят, знаешь?» Мальчишка кивнул утвердительно в ответ. «Хорошо. Все понял». «Понял». Василий еще раз кивнул. «Можно бечь?» «Бечи». «Тьфу ты, бежи! Дуй, короче!» Перебрался на корабль самым последним. Десяток Тора уже и одежку за время моего разговора с мальчишкой успел выжить. Ростик, докладывай. Убитых ободрали от наиболее ценного и тела за борт поскидывали. Когда успели? Что-то я ни одного летящего через борт тела не приметил. Так мы через тот борт их выкидывали, чтобы наверняка уплыли. А если с этой стороны в воду выкидывать, то застрянут, потому что мелко. Возись потом с ними. Всех, удивился. И когда только успели? здесь же команда большая должна была быть, а не было команды то улыбнулся Ростих. на стреломете и на веслах только до да кормщик еще всех гранатами побила, а кого не побило до смерти тех огонь до канал в общем все тут уже до нас мертвые были уверен на обоих кораблях должна была быть полная команда одной смены гребцов против такого ветра ни за что не выгрести да было бы из-за чего голову ломать «Нет никого, и слава богу! А может, они со вторым отрядом на нас кинулись? Или вообще с первым? Почуяли поживы и попрыгали все с кораблей? Они ведь обои в лесу вряд ли успели узнать». «Может быть, может быть», — пробормотал и предположил. «А броня? Оружие запасное имеется? Нашли кое-что вон там, под кормовой площадкой, но мало. Да и нет там ничего стоящего. Один откровенный хлам, разве что в переплавку годный». Понятно. Может быть, и впрямь увидели, как мы расстреливаем их товарищей, не удержались и на подмогу своим бросились. Коли ни брони, ни оружия на борту нет. А я что говорю? А на втором корабле что? Так я не знаю. Пожал плечами Ростих. Пошли спросим. Я полез на кормовую площадку. Она тут самая высокая. За одной противоположный берег осмотрю. Первым делом осмотрю, само собой. А то, мало ли, найдется и у Дана в такой же хитромудрый умелец, как я. Стрельнет кто-нибудь по мне с той стороны, и ага. А ты куда? Обернулся я на скрип ступени за спиной. Так я рядом постою, мало ли что. А ведь он обо мне заботится. Уже и щит подхватил, прикрывать собирается командира. Ладно, пусть поднимается. Вскарабкался по крутому трапу, помогая себе руками. Наверху замер на мгновение. Как-то зябко спине стало. Не то, что страшно высовываться, просто... Просто одежда мокрая, а выжимать я ее не стал, как другие сделали. Только выпрямляться начал, как за плечо меня ростик придержал. Погоди голову высовывать, не спеши ее под стрелы подставлять. И щитом меня со стороны того берега прикрыл. Вот теперь поднимайся. Привстал, окинул берег взглядом. Отступили данные, но не ушли совсем, как втайне надеялся. Хоть и не верил в их отступление, но, каюсь, была такая мыслишка. Что делают гаденыши? Нас не достали, так на недострое злобу вымещают. Лагерь совсем разорили, и баню, баню нашу уже поджигают. Столпились вокруг, радуются. Это я точно вижу. Ростих, быстро вставь людей на стрелометы. Глаз с того берега не свожу, но краем глаза контролирую выполнение распоряжения. Легкий шум не только за спиной, но и на второй нашей площадке показал, что и там уже начали готовиться к стрельбе. Стукнули несколько раз чем-то, звук глухой, словно деревом по дереву ударили. И ворот тут же тягуче заскрипел. Понятно, что натягивают тетиву у этих корабельных самострелов. Сложного ничего, та же система, что и у наших ручных, только тут габариты значительно больше. Но и с прицеливанием поначалу непривычно будет работать. Но и тут все просто. Не додумались они пока до прицельных приспособлений. Придется на собственный глазомер рассчитывать. А у кого он отличный? Правильно, у охотников, которые с луком и стрелами ни днем, ни ночью не расстаются. Чем заряжать? Оглянулся, а мне на выбор несколько видов стрел показывают. Сразу указал на ту, которую применяют для резки снастей на кораблях противника. У нее наконечник серповидный, как раз подойдет. «Цельтесь по поджигателям. Потом бейте такими же срезнями по любой толпе. Готовы?» «Готовы!» Азартно откликнулся Ростих. Опытный охотник лично у меня за спиной к стреломету встал. «Огонь!» «Ну а как еще скомандовать? Залп?» «Так какой это залп? Это же просто единичный выстрел из носового орудия. На кормовом стреломете до сих пор все еще копаются, никак не успевают зарядиться. А спуск здесь тугой. У бедняги Ростеха даже лицо покраснело. Двумя руками в рычаг вцепился, давит его вверх. А ведь прицел при этом сбивается. Снаряд, тьфу ты, стрела, выше цели уйдет. Рывок посильнее. Есть выстрел. Дуги распрямились с такой силой, что по ушам грохнуло. И настил площадки под ногами ощутимо вздрогнул. Тетива толщиной в два моих пальца басовито загудела. Или это с таким звуком стрела в полет отправилась? «Да какая разница? Главное, начало положено. Вот только...» «Вы чего замерли? Кто будет ко второму выстрелу готовиться? Ну-ка, навалились все разом, да перезарядились? Дадим да нам прикурить!» Кроме Ростиха, никто на новое словечко внимания не обратил. «Да и заместитель мой уже давно привык к тому факту, что у боярина то и дело непонятные слова или выражения всякие неслыханные и оттого весьма интересные с языка срываются». Но покосился. Потом обязательно спросит, что это за слово такое и что оно значит. Высоко взяли. Вскат крыши, стрела ударила, камыш в сторону разлетелся, и дым из этой образовавшейся пробоины прямо столбом повалил. Пламя вверх полыхнуло. Все, можно считать, что нет у нас больше бани. Говорил же спуску этой махины слишком тугой. Стрела при выстреле вверху идет. Зато Даной в дыму пока ничего не поняли, но головами закрутили, на реку оглянулись. Удар-то стрелы мощный, пусть даже он и по камышу пришелся, его все равно слышно. «Ростих!» Я обернулся, а он тоже за результатом своего выстрела наблюдает и морщится. Понял, что перелет. Но подсказать все равно подскажу. «Ты или ниже бери, или на спуск нижняя дави!» Народ вокруг захихикал, Ростих ожидаемо поморщился, но кивнул. «Согласен, мол, указания принял». «А что это на площадке столько много народу собралось?» «А ведь и впрямь. Все повыше забрались, чтобы лучше тот берег видеть. Прямо столпотворение какое-то, по-другому и не скажешь. Еще и хихикают». «Вам что, больше заняться нечем? Тор, трофеи уже все собрали?» «Все?» — откликнулся десятник со второй площадки. «Он там вторым стрелометом командует» тогда всех бездельников отправляя на берег за лодками будем на ту сторону переправляться, пора данов добивать и свое добро назад возвращать. высаживались на берег с боем все лодки использовать не стали да и просто неким их заполнить. мало боеспособных воинов у меня осталось, а раненых лучше на этом берегу оставить, пусть в прикрытии останутся на всякий случай. как раз перед отплытием и василий вернулся. Прибежал мокрый от пота, красный, как помидор. Нет, не помидор. Нет их пока здесь. Как клюква. Такое сравнение будет более подходящее этому времени. Подтвердил предположение о пустой гряде, об ушедших оттуда воинах местных племен. После доклада запросился с нами на тот берег, но я отправил его назад к прикрытию. «Эх, Василий, Василий, учишь тебя, учишь, а все без толку. Сам посуди. Допустим, уплывешь ты с нами». «И что будешь там делать? Под ногами мешаться? А здесь кто останется? Кто будет вместо тебя твоими мальцами командовать?» Молчит, голову опустил, губы упрямо в нитку сжал. Чую, не доходит до него голос разума. «А если придется нам отступать, то кто нас тогда прикрывать будет? Раненые скажешь? А кто раненым с перезаряжанием поможет? Без вашей помощи они точно не справятся. Ну, включи ты, наконец, голову!» — Да понимаю я все, — вскинул парнишка свою головенку и на меня глянул. И такое отчаяние в этом взгляде проглянуло, что я чуть было не поддался благородному порыву. Даже дрогнуло что-то в душе. Насилу себя удержал от согласия. — А раз понимаешь, то ступай к своим. Ступай, ступай, привыкай к нелегкой командирской доле. Василий вскинулся, рот раскрыл, словно спорить собрался, да я его движением руки остановил. Почему бы и не объяснить? Пока мои бойцы места в лодках занимают, есть еще несколько мгновений. А ты что, думал, будешь всегда впереди своего отряда на лихом скакуне огорцевать? Да перед девками с мечом в руке красоваться! А ведь он и впрямь так думал. Иначе не смутился бы, не склонил голову вниз, не спрятал бы от меня глаза. И кончики ушей у мальчишки не заолели бы. Эх, молодость зеленая!» и, к сожалению, очень быстро проходящая. «Нет, дружок, чаще всего нужно будет в грязи по уши купаться, да приказы выполнять, которые тебе не всегда по нраву придутся. Такова жизнь наша нелегкая, дружинная. Уяснил?» Дождался еле заметного кивка головой, развернул и подтолкнул мальца в спину. «Беги к своим, командуй, и по сторонам не забывайте поглядывать, за мысом особо смотри». Мало ли подмога Данам с моря придет. Даны быстро организовались и дали сильный отпор. Пришлось сначала нам всем отстреляться по врагу, отогнать их прочь от берега и уже потом десантироваться с лодок на сушу под прикрытием корабельных стрелометов и наших арбалетов. А дальше все прошло по отработанной схеме. Пока первый ряд стреляет, второй стоит наготове, третий перезаряжается. После выстрела Первый ряд отходит за спины товарищам и становится замыкающим. Итак, сменяемся по очереди. Зато болты летят почти непрерывно. Данов и близко не подпускаем. На таком малом расстоянии не спасают их ни крепкие щиты, ни железная броня. А уж когда те выстроились в коробочку и прикрылись от болтов щитами, тогда-то я и выдохнул довольно. Все. Можно считать, что и эту схватку мы уже выиграли. Болт все равно уязвимое место в этой сплошной стене щитов найдет. А и не найдет, так на такой малой дистанции на вылет и прошьет. Пленных не брали. Да они и не сдавались, стояли до последнего. Уже в самом конце боя жалкие остатки не выдержали такого избиения и бросились в самоубийственную атаку. Пришлось первому ряду на колено вставать, второму стрелять им через головы. Но зато покосили всех единым слитным залпом. И третьей шеренги, что в запасе оказалось и на готове стояла, так и не пришлось напоследок выстрелить. Первым делом не баню тушить кинулись, а разведку на дорогу отправил. Баню тушить уже поздно было. К моменту окончания схватки она совсем догорела. А как ей было не догореть, если и бревна сухие, и крыша камышовая такая же сухая? Вот и полыхнула, словно порох, и сгорела за миг. Теперь там только дымок над малиновыми углями курится, И сразу же заставу на лесной опушке, разбитую и сожженную, наскоро восстановили. Бурелома столько, что оставалось лишь выбрать подходящие для этой цели стволы деревьев и наскоро обрубить на них сучья. Дежурный отряд назначили, караулить посадили, а на мысу пока посидят без смены, ничего с ними не случится, не переработают. Следующим приказом было проверить все без исключения тела на нашей поляне и добить тех, кто своей смертью помереть не успел. И по лесу после этого с той же задачей пройтись. Да я и сам по лесу не отказался бы пройти, чтобы своими собственными глазами глянуть, как наши ловушки отработали. Ну и как местные боги насчет подмоги расстарались посмотреть, чтобы на будущее такую возможность в виду иметь. Прошел... Насмотрелся вдоволь на исковерканные, проткнутые обломками сучья в тела. Надышался, нанюхался тоже вдоволь. Запах крови и вонь вывалившихся кишок теперь долго преследовать будут. Теперь через этот бурелом вряд ли кто ходить сподобится. Деревья с корнем выворачивало, многие просто пополам ломало. И падали они все вершинками в одну сторону, на запад, как будто специально засеки устроили. В лесу как бы не треть всего вражеского отряда осталось. Ох, и тяжело моим людям придется, когда они из-под упавших деревьев будут тела доставать и от всего ценного их освобождать. И только после этого забрали с того берега всех наших людей. И раненых, и отроков. Потом и припасы перевезли. Пока просто так сложили, под открытым небом. Потому что некуда было складывать. Даны все успели разорить. Ни одной уцелевшей постройки не осталось и шалаши наши все разметали по поляне. Приготовили перекус, отдохнули и принялись за работу. Переночевать одну ночь можно и под открытым небом, благо погода отличная и дождя не ожидается. А пока нужно с мертвыми разобраться. Уже тепло, поэтому приходится поторапливаться. Копать ямы и хоронить данов не будем. Нет на это дело ни времени, ни желания. Да и зачем хоронить, если у нас под боком Такая река имеется. Побросали их в воду. Пусть спокойно плывут в море.